Мудрый же не может упасть до глупости Я, если ты помнишь, говорил Что нередко люди в безотчетном порыве Попирают все то, чего толпа желает или страшится Нашелся такой, что возложил руку на огонь Кто не перестал смеяться под пыткой Кто, храня детей, не пролил слез Кто бестрепетно бросился навстречу смерти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 то добродетель непременно понесет урон, ведь ее нельзя постичь, если смотреть на что-нибудь помимо нее. Кто так делает, тот противится и разуму, источнику добродетели, и также истине, которой нет без разума, а мнение противной истине ложно. Ты согласишься, что человек добра не может не быть благочестив перед богами, а значит, Что бы с ним ни произошло, он перенесет это спокойно, ибо знает, что случилось оно по божественному закону, по которому все совершается в мире. Кто так делает, признает благом только то, что честно, а в нем заключено все, и долг повиноваться богам, и способность не горячиться при внезапных переменах, и не оплакивать свою участь, но терпеливо принимать рог и подчиняться его велениям. Если есть благо, кроме честного, то с нами неразлучно будет жажда жизни и всего, что делает жизнь удобней. А эта жадность нестерпимая, бесконечная, беспокойная, значит, единственное благо — честность, ибо тут...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 «Ради честности все нужно вытерпеть, а будь еще какое-нибудь благо, кроме честного, нужды в этом не было бы».